293. Даётся краткая формула жизни. Огонь осознайте творящий огнями в себе владев. Ибо огонь есть основа жизни, на которой зиждется всё. Всё творится огнём, и всё от огня происходит. Огненное снова облачается плотью и тонкое становится плотным. Небо опускается на землю и огненное делается земным. Но огненную основу можно усмотреть во всём, и нахождение науки служит тому доказательством. И на стихии идёт воздействие из огнь. И стихии воды, земли и воздуха огню подчиняются. Потому так нужно вожечь свои огни и так нужно, чтобы огонь возгорелся. Прометей похитил огонь с неба, но сам стал узником. Не узником, но владыка огня надо стать. Многие становятся рабами огней, ими самими зажженных. Светлые огни, и огни черные в воздействии в своем разница. Тяжко быть рабом черных огней. Если светлые огни — строитель, то разрушительно темное пламя. Потому огнями надо владеть. Огни, зажженные привычками, не умирают и особенно трудно подчиняются контролю, если они относятся к огням темным. В сущности говоря, огни, Все действия, чувства и мысли человека связаны с огнем, и невозможно без его участия. К тому контроль над ними уже будет верным методом подхода к овладению огненной мощью. Бесконтрольные действия, как проявление необузданных огней, недопустимы. Это относится также и к чувствам, и к мыслям. Аппарат человеческий, будучи в основе своей огненным, нуждается в постоянном контроле воли, Если цель овладеть энергиями огненными в микрокосме своём. Контроль, дозор, насторожённость, зоркость суждений судействий огненной, приводящей к владению огнями. Также обуздание вспышек острола есть ни что иное, как подчинение ниши огней воли. Вся жизнь человека со всей сложностью его психофизического организма может быть рассматриваема в аспекте его огненной сущности. и овладение собою становится процессом овладения огнями микрокосмическими. В этом отношении внутри себя человек может творить чудеса, и, утвердив их внутри, творить их вовне. Вселенную можно понимать в разрезе плотного мира, в разрезе тонкого мира, и, конечно, в разрезе огненного, который из них ближе к аспекту вечной истины, самый тонкий. Самый неуловимый, самый подвижный и устойчивый мир мир огненный. Воле и всех ближе к вечной, неприходящей основе сущ. Овладение огнями даёт власть над стихиями и материей, власть, о которой так мечтают люди. Поэтому путь овладения огнями или путь царственной йоги огня будет путём приводящим дух к высшей власти, которой ему не сможет дать ничто земное. И власть и могущество земного владыки несравнимы и не соизмеримы с могуществом и властью владыки пламени. И даже начальные ступени овладения своими огнями нельзя сравнивать с атрибутами власти земной, говорил. Качество духа, о которых столько сказано, есть утверждение кристаллизованных огней сущности человека. И первые необходимые ступени к овладению пламенем Для чего дается учение? Чтобы огни пробудить и привести людей к пути власти над ними. Огня может быть рабом и господином. Владыкой своей собственной мощи зовет стать учитель, о владении своими огнями в себе утвердив.